король ужасов. В истории мирового кинематографа Альфред Хичкок, знаменитый английский и американский режиссер, остался как непревзойденный мастер фильмов ужасов. Он создавал остросюжетные картины с атмосферой тревоги, напряженного ожидания, с мрачноватым юмором. Их называли триллерами или саспенсами. Хичкок умело воздействовал на психику зрителей, подчинял их себе. Всего он выпустил 55 полнометражных лент, многие из которых стали классикой мирового киноискусства. Его неоднократно награждали премией Оскар американской киноакадемии. Альфред в юности был впечатлительным, даже ранимым, но представлялся благодушным и загадочным. Хичкок никогда не раскрывал тайны своей натуры, только делал намёки. Неопределённость и загадочность его образа объяснялась не изжитым детским страхом, За небольшую провинность отец отвёл сына в полицию и уговорил полицейских посадить его в камеру. В ней Альфред провёл несколько часов. Этого времени было достаточно, чтобы у ребёнка появился комплекс боязнь полицейских и автомобилей. Освобождался он от страха всю жизнь. Его родители были католиками. Отец держал лавку в Лондоне, торговал бакалейными товарами. Альфред учился в иезуитском колледже, затем в инженерно-штурманской школе. С 1915 года работал в телеграфной компании и увлёкся искусством, закончил лондонский университет, в котором слушал лекции о художниках. Перспектива стать инженером его не привлекала. Он бредил кинематографом, с упоением смотрел фильмы и мечтал сам снять картину. В 1920 году Хичкок стал работать дизайнером в лондонском филиале одной из голливудских компаний, а с 1923 года попробовал себя в роли режиссёра. Его первыми авторскими работами стали приключенческие фильмы Сад наслаждений, 1925 год, затем Горный орёл, 1926. Но уже в третьем фильме Сичкока Жилец проявилась особенность всего его дальнейшего творчества нагнетание страха с элементами пародийности. Фильм произвёл впечатление на публику и на критику. Специалисты отмечали, что родился режиссёр, умеющий держать зрителя в напряжении до конца фильма. Эта оценка была ответом ему на вопрос, какой жанр выбрать в дальнейшем. Хичкок стал мастером триллера, остросюжетный фильм и саспенса, тревога ожидания. С 1934 года почти каждый год он выпускал по новой ленте. Человек, который слишком много знал, 39 ступенек, секретный агент, молодой и невиновный. Примечательная деталь: почти в каждом фильме он снимался сам в крошечные роли, длившиеся всего несколько секунд. Хичкок был автором 23 картин, когда в 1939 году его пригласили в Голливуд. Уже в следующем году он снял фильм-мелодраму с детективным подтекстом "Ребекка". Это была экранизация известного романа Дафны Дюмарье о судьбе молодой девушки, вышедшей замуж за богатого владельца роскошного замка, жена которого умерла при загадочных обстоятельствах. Фильм держал в напряжении до последней минуты, предлагая зрителям придумывать всё новые и новые версии. Картина была удостоена Оскара. Актёры Лоуренс Оливье и Джоан Фонтейн сыграли в ней свои лучшие роли. Этот фильм и сегодня смотрится с интересом. В дальнейшем Хичкок искал для своих фильмов сценарии с неожиданными поворотами сюжета. Он подробно рассказывал на экране о своих героях, о разворачивающихся событиях и делал зрителя как бы соучастником действия, вызывая в нём чувство симпатии и антипатии. В фильме Окно во двор 1954 года журналист со сломанной ногой скучает и всё время проводит у окна. Он начинает замечать странности в поведении жильцов в квартире напротив. Его наблюдения приводят к страшному выводу: там совершено убийство. Альфред Хичкок стал одним из самых уважаемых и популярных кинорежиссёров. Последующий его фильм Психо 1960 года был признан шедевром в жанре ужаса. а «Птицы» 1963-го, напугавший зрителей поведением ворон, триллером и саспенсом одновременно. Он был создан на грани реальности и жуткой фантастики. Обе картины принесли всемирную славу Хичкоку и миллионные гонорары. Многие режиссеры в разных странах стали подражать ему. Имя Хичкока стало чуть ли не синонимом вселенского ужаса. Королева Елизавета возвела режиссера в ранг рыцаря, хотя он уже был гражданином Соединенных Штатов. Умер король Всемирного страха в своём доме в Лос-Анджелесе от почечной недостаточности. Его последние слова были обращены к дочери: "Я чувствую, что гаснет свет. Наконец-то я смогу по-настоящему отдохнуть и отоспаться".